Глава вторая. Создание катализатора. В итоге мы решили сделать для Ализы кинжал и одноручный меч, но использовать начнём лишь когда мы вернёмся из деревни Хатахара. Я сказал Клоупу и Локе, что у меня какое-то время не будет в Мальте, и что всё нужно будет после возвращения. Хотелось, чтобы Ализа немного попрактиковалась. Но оружие могу пока держать я или Лорейн. Практиковаться можно, хотя они уже совсем затупились после сражений с монстрами. Но для этого в самый раз. Я попросил Коопа изготовить и доспех, но он сказал, что Ализы больше пойдет кожаная броня или роба, и порекомендовал другой магазин. Она собиралась использовать в бою кинжал и магию, потому важно, чтобы движения были легкими. Однако сейчас идти в магазин было некогда, так что мы перенесли это на другой раз. У меня есть и другие дела. Теперь сделаем магический катализатор. Вы готова? Покинув кузницу, теперь мы втроём были в гостиной дома Лорейн. Тут был и большой стол, и доска, чтобы писать. А женщина с палочкой в руках всё объяснила. Доска была магическим инструментом. На ней можно было писать и стирать с неё. Сегодня мы будем делать палочки. А Лорейн достала чёрт для этого. Магический инструмент. Вещь не дешёвая. хотя у всех учёных есть. Я тут не разбираюсь, но Уарын такое должно быть, тот я уверен. Да, готово. Бодро ответила Ализа. Урын довольно кивнула. А ты рын? Спросила она. Не охота я ответил. Подготовился. Женщина сказала: "Давай подре". Бросила неодобрительно и направила на меня палочку. «Где твой пыл?» Задала она вопрос. «Пришлось...» «Я готов!» Прокричала я. Лиза заулыбалась. «Ну да, глупость какая-то вышла. Урэйн и я дальше стали вести себя нормально. Мы продолжили лекцию». «Ну, тут ничего сложного. Вы сделаете самый простой магический канализатор палочку. Можно еще сделать кольца или оружие». Но это более продвинутая техника. Пока изучим основы, а потом перейдём к чему-то более сложному. Всё понятно? Я и Ализа Кевноле. О, я видела это в Оренсской зале. Хорошо. Тогда приступим. Я покажу, как это делается. Она взяла добытую тёмной ветки из кустарного энта, ели и магический камень орка-солдата. Нам нужны лишь материалы. Всё просто. Можно остановиться? и разобрать все поподробнее, но сейчас вы этого не поймете. Начинаю. Прежде всего, нарисуем на доске магические знаки. Сказал это, Уорейн стал рисовать палочкой знаки на доске. Был нарисован круг, треугольник и соединяющий их квадрат. Она писала чернилами по медной доске, лежавшей на столе. И вот магические знаки впитались в доску. «Потрогайте», — сказал Уорейн, и Алиса потрогала. Только что нарисованные знаки уже высохли и отпечатались на доске. Это удивило девочку. "Эта доска какая-то особенная?" спросила она. Аворен покачал головой. "Нет. Обычная медная дощечка. Это чернила особенные. Они созданы для того, чтобы писать магические символы. Можно и без них, но так они точно не впитают сы материал. И можно не переживать, что они исчезнут." То есть, они повышают вероятность успеха? Их продают в обычном магазине магических инструментов, но покупают их лишь маги и алхимики. Все же они дорогие. К тому же для того, чтобы написать и стереть, нужна мана. Потому обычным людям сложно их использовать. Потому Лиза и не знала о чернилах. Понятно. Кивнула она. Ворейн сказала. Теперь в знаке надо влить ману. Начиная, коснувшись знаков, она стала вливать ману. Казалось, что она делает это наобум, но это не так. Просто Варен настолько привычно, что может так показаться. Чтобы у меня или Ализы так получилось, нам понадобится немалый опыт. Сразу видно. Хотя девочка этого не поняла. "Довольно просто", сказала она. "Ничего не просто". Наверное, чтобы научиться, потребуется какое-то время. Но Лорейн с их обеспощадно проговорила. «Да, просто», — ответила она Ализа. «Лорейн так серьезно думает? Или собирается вбивать на знание силой в кратчайшие сроки?» Оба варианта пугают. «Дальше?» Убедившись, что магические письмена наполнены маной, Лорейн взяла магический камень. Она положила его на знаки. и камень начал светиться. «Ух ты!» пробормотала Ализа, и Лорен пояснила. «В таком состоянии камень в качестве катализатора использовать не получится. Он должен питать магические знаки. Надо на какое-то время его оставить. На этом все», сказала она, а потом, не касаясь камня, снова принялась управлять маной. Камень стал светить ярче, и вот через несколько секунд погас. Орензева магический камень и рассмотрела. Хм. Отлично. Получилось. Посмотришь? Она протянула камень Ализе. Девочка посмотрела на него и на её лице появилось свое удивление. Что такое? спросил я. А она ответила: Внутри камня магические знаки. И протянула мне камень. Я посмотрел И правда, в камне были знаки, которые нарисовала Лорейн. Это и значило, что он впитал магические знаки. Я подобное уже видел, потому не удивился. Напрямую дела с магическими предметами я не имел, но повидал достаточно. А вот авантюрист во мне спрашивал, сколько он будет стоить. С этим камнем павочка будет не такой уж и дорогой. Подумал об этом, я сказал. Лиза, посмотри на павочку Лорейн. Тебе понравится. У неё была палочка и кольца, целая куча магических катализаторов. А вот я и подумал, что получится увидеть один из тех, что она обычно использует. Орен согласилась. И правда? Так может будет понятие. Вот, сказала она, взяла палочку, лежавшую у стены и передала Ализе. Посмотри на магический камень, сказал я, и девочка послушалась. И вот... «Вау! Как здорово!» Ее глаза открылись еще шире. «На то!» — сказал я. Али закивнула и снова посмотрела на камень в полочке Лорейн. «И...» «Магические письмена. Их так много. Они накладываются и закручиваются». «Говоря, она передала ее мне». Я и так знал, что там, но всё же посмотрел. Тотс даки были куда сложнее, чем на созном авроин камне. Они накладывались, составляли сферу, только эта сфера была не одна, а целых 3. Не касаясь друг друга, сферы медленно вращались в разных направлениях. Они напоминали песочные часы. И взгляд от них было не отвести. Это трёхверная магическая команда. Тут письмена прописаны не в двух, а в трёх измерениях. что позволяет прописать больше информации. Каждый символ здесь несёт какое-то значение. И важно, насколько эффективно их получилось внедрить. Конечно же, многомерная поверхность может включать в себя больше информации, чем плоскость. Есть и многомерные магические письмена, уже не в трёх, а в четырёх измерениях. Пока Ворин говорил, на лице Ализы появилось выражение, будто с ней на незнакомом языке говорят. Я читал в книге женщина, потому много всего знаю. Но для росшей в приюте девочки столько информации — это перебор. Урэйн тоже это поняла? Прости. Чтобы понять это, до начала стоит выучить математику. Я подумала, что, как обычно, разговариваю с Рентом. Ох, чего это я? Она извинилась, а Лиза замотала головой. Нет. Я поняла, что это потрясающе. И Рент это понимает? Спросила она. И я кивнул. «По большей части, я читаю книги Оррейн. За 10 лет много чего набрался», — сказал я. С точки зрения простых людей, я был образованным. А вот для таких, как Оррейн, я просто мог уследить за разговором. Конечно, в вопросе знаний, которые должны быть у авантюриста, я очень подкован. Но до ученого мы недалеко. В родной деревне старуха-знахарка и староста дали мне кое-какие знания. Вот я и смог читать книги Оррейн самостоятельно. Но тут ничего особенного нет. Ей все же женщина сказала. Рэн действительно молодец. И почему он в деревушке на окраине рос, загадка? Похвалила она. Для нее это загадка, потому что я рассказываю о себе, но почти не говорю о родной деревье. Я только говорил, что меня знахарка и староста много чему научили. И сама Орэн особо не расспрашивала. Чаще всего у лентеристов есть прошлое, к которому они не хотят возвращаться. Если человек не говорит о прошлом, значит, и касаться этой тема не к чему. Не будем обо мне. Вернёмся к созданию палочки, сказал я, и Лоренс слегка нахмурилась. Точно. Я рассказала, что магический камень питает знаки. Теперь сама палочка. Есть разные способы изготовить её. А вот как? спросила Ализа, ижеще так и унула. Да. Например, чаще всего её просто зачащают самостоятельно. Аккуратно вырезают ножом. Это старомодный способ. Но на это требуется время, и если совершить ошибку, ничего хорошего можно не ждать. Поэтому не советую. Хотя умелые люди могут их заточить что-то действительно редкое. Правда, такого в Сочи вот среди ремесленники идти. Можешь потом попробовать, но пока мы изучаем основы, поэтому можно это пока оставить. Ворен продолжала. Так вот, самый распространённый и простой способ это использовать магне. Например, вот так. Сказала она и заполнила деревьяшку из кустарного энтабманной. Она наполнила дерево маной и стала манипулировать, оторвав кусок, который стал летать в воздухе. Размер подходил для палочки, где-то около 30 см. Благодаря мане она меняла форму. Дощечка скручивалась по спирали, образуя палочку. На поверхности оказалась кора, окончание утолщилось. а с другой стороны истончалась. Это допоминало работу ремесленника. И вот деревяшка приняла форму палочки. И Лорейн сказала. «Дальше самое сложное. Надо соединить магический камень и палочку. Начинаю». Одной рукой она вливала ману в камень, а другой в палочку, приближая их. Тут из конца палочки появились бледно-голубые молнии. Когда камень приблизился... И его точно начало притягивать. И вот они соединились. Дерево начало двигаться, оплетая камень. И остановилось. Урензеева палочку свет между камнем и деревом постепенно угасал, а потом совсем погас. Ну, вот так. Получилось неплохо. Рассматривая палочку, проговаривала Урензеева. Заговаривала Ализа. Ничего себе. Было красиво, но немного жутковато. Не уверена, что у меня так получится. Не уверена, проговорила она. Однако Лорен ответила. Алхимия – это наука, которая истинно проглядывается во всех исследованиях и технологиях. Надо понять это. Если спрашивать можешь или нет, то точно можешь. В алхимии это первый шаг. Кулинария – это уровень использования кухонного ножа. Дальше уже понадобится заниматься исследованиями, и нужен будет талант. Но если попрактиковаться, то все получится. Можешь не переживать. Об новосена. Для простых людей, которые не могут использовать ману, это было что-то загадочное и непонятное. Но ворэн не из тех, кто будет врать. Потому это правда. А я точно справлюсь. Я тоже думал об этом. И хорошо, что Ализа сама спросила. Конечно, я волчей обычных людей, но не знаю, насколько это применимо к алхимии. С маной я обращаюсь не очень, но за 10 лет стал немного лучше. Думаю, что справлюсь. Но все же неспокойно. Буду стараться, чтобы не опозориться перед Алисой. Не знаю, было ли Лорейн известно о моих чувствах, но она сказала. А теперь попробуйте вы. Выбирайте материалы, какие вам больше понравятся. Все, что принес Рэнд, хорошего качества. Так что можно использовать без проблем.